Глава третья. Новая личина оказалась проще предыдущей и вылепилась быстрее. Несколько накладок на бока и живот, полное отсутствие макияжа, если не считать таковым синеватые полукружья под глазами, заляпанная чем-то непонятным кофта и увесистый баул с торчащими из него немного увядшими стрелками зеленого лука. Вот вам замученная бытом домохозяйка, спешащая домой к не менее чем пятерым отпрыскам. Такую тормозить не станут, себе дороже. Скандалить такие умеют и любят, и делают это от души. Я пересекла три квартала, миновала пять патрулей, в форме и в штатском, под прикрытием. Мужчины изображали, что разглядывают витрину, но при этом шныряли острыми взглядами по сторонам. «Будь это зачет у меня, я бы мне удовлепила так полиция. Витрина-то была кондитерская». Добравшись до центра города, зашла в многоэтажный торговый центр. Охрану внутри не увеличили. Видимо, решили, что беглянки не до шопинга. Ну, я и не планировала ничего покупать. Вместо этого надежно заперлась в дамской комнате. Пять минут спустя из забегаловки вышла секретарша в классическом костюме с немного великоватой, но стильной лакированной сумочкой. Запасные футляры для кофра лежали в отдельном кармашке. Штук 50 разных под любой костюм и эпоху. То, что подходило для замужней дамы, слегка за 30, неуместно на молоденькой работнице офиса. Цокая каблучками и прижимая к груди бутафорскую папку, я поспешила в сторону портальной станции. Иллюзий не питала. Там, полагаю, уже плотные блокпосты проверяют все досконально, и мне даже с исказителем ауры не просочиться. Подсказала слабые места на свою голову. Могли ли меня нанять специально, чтобы выловить недочеты системы? Могли. Но зачем устранять? Тем более так топорно и громко. Замедлив шаг, я остановилась у стеклянных дверей. Неуверенно переступила порог, огляделась, якобы присматривая столик. Выбор кафе был обусловлен одним, но очень важным фактором. В нем имелся экран, по которому в данный момент шли новости. Показывали меня. Съемка с камер хранилища, невесть как просочившаяся в прессу, демонстрировала меня, крадущуюся, по бесконечному проходу среди полок. Вот грабительница нашла нужный ряд, открыла ячейку и небрежно ссыпала драгоценности в сумку. Почти такую же, как та, что висела на моем локте сейчас, немного побольше размером и другой формы, но это все детали, изменяемые в мгновение ока. Накладок на кофр у меня больше полусотни. Симитировать тому, кто меня видел в деле, не составит особого труда. Пространственные карманы, игрушка дорогая, но не запредельно. Особенно для благого дела — подставить ближнего. «Желаете сесть у окна?» — услужливо подскочил официант. Я машинально кивнула, стиснув папку так, что побелели костяшки и последовала за парнем на второй этаж. Там посвободнее и открытая площадка со столиками, эдакая веранда, защищенная от солнца тканым навесом. Пока шли, прикинула пути отхода. Слева удобная покатая крыша, справа улица. Прямо отличный вид на станцию. Если начнется суета, успею проскочить, надеюсь. Пока что все относительно тихо, если не считать все увеличивающегося хвоста очереди на входе. Проверяют. Вижу поблескивающие металлом рамки портативных сканеров. Наверняка просят снимать все артефакты, а что снять нельзя, перечислить. Бывают такие, несъемные, вроде протезов или замененных органов. Говорят, сердце с маг-механическим клапаном работает лучше, чем выращенное заново целителями. Не знаю, не проверяла. Устроившись у перил, я закинула ногу на ногу, прикрылась меню и глубоко задумалась. Ни к одному из предложенных мистером Шеффердом порталов я соваться не собиралась. Дело не в том, что я не доверяла деду, хотя и в этом тоже. Но что известно одному из ловцов, с изрядной долей вероятности известно и остальным, пока меня ищут только полицейские. Но вскоре объявят межмировой розыск, и в игру вступят крупные хищники. Желательно скрыться до того. Вряд ли ловить меня отправит Айзенхарта. У него, скорее всего, сейчас полно проблем. Чудо, что он умудрился позвонить и предупредить об опасности. Наверняка ему для этого пришлось нарушить парочку инструкций. Дурно влияю на бедолагу. Так что на любимого рассчитывать не приходится. Хоть бы выпутался сам. Нет, придется выбираться без посторонней помощи. Я еще раз просмотрела список, предоставленный мистером Шеффердом. Прежде чем смять бумажку и сжечь на огне декоративной свечи, пламя трепыхалось под порывами легкого ветерка, надежно прикрытое стеклянным стаканом. Огрызок бросила дотлевать в пепельницу, чтобы следов не осталось. Теперь зато знаю, куда мне нельзя. Вопрос, куда можно? Годы, проведенные в кальене, я даром не теряла. Изучила и саму столицу, и ближайшие пригороды, и дальние. Кроме тех стихийных порталов, не учтенных в общей системе, что предложил мистер Шефферд. память хранила еще парочку. И один из них казался весьма перспективным. Расположенный в глухом лесу, вдалеке от жилья, и не спрашивайте, как я его обнаружила. Он вел в хорошо знакомый мне Траумфельд, мир с летающими островами и моей единственной подругой. Эриду, лучшую подругу, я тревожить не собиралась. Девушка усиленно готовилась к свадьбе. Незачем портить бедняжке праздник. А то вместе со мной вполне могут заявиться ловцы. Объясняйся потом. Нет, я пройду транзитом. Портальная станция там не слишком оживленная. Но есть из чего выбрать. Использую документ, что оставил мне РУФ. Если и там уже расставлены посты, двинусь дальше окольными путями. Благо природных порталов по мирам раскидано бесчисленное множество. Другой вопрос – не все безопасны и изведаны. Вот не жила спокойно, не стоило и начинать. Только привыкла к стабильности и рутине. Только начала получать удовольствие от предсказуемости и на тебе. Расплатившись за кофе, я зацокала в сторону стоянки такси. Их, вероятнее всего, будут проверять только на выезде. «Куда едем?» Поправляя зеркало так, чтобы лучше видеть мои коленки, прогнусавил водитель. К старому театру мило улыбнулась я. Райончик там не слишком благополучный, но и не бомжатник. На остановившуюся в переулке машину не обратят внимания. Что, строить будете? А? Поглощенная собственными мыслями, я не сразу поняла, что говорят со мной. Как водится у их братьев, таксист заскучал крутить руль и вздумал пообщаться. «Строить, говорю, на месте театра собрались. Это дело нужное. Столько лет стоит впустую, место занимает. Давно бы торговую галерею устроили, что ли? Или рынок хоть?» Я поддакнула, про себя передернувшись. Старинное здание, чудом уцелевший среди однотипных пятиэтажек островок истории, выделялось в квартале как балерина среди ворон, потому и указала его подсознательно самый яркий ориентир спального района. Уже лет десять ни концертов, ни выступлений сцена его не видела, но и сносить памятник архитектуры позапрошлого века власти не спешили. Мне его, если честно, было немного жаль. Театр чем-то напоминал меня в Академии ловцов. Неуместно, чуждо, но никуда не деться. Работа с подрастающим поколением охотников на таких, как я, была одним из условий нашей спокойной жизни с Руфом. Как оказалось, и этого было недостаточно, чтобы мне начали доверять. Малейшее подозрение. Отснятые в хранилище кадры. И вот я беглянка без права на презумпцию невиновности. И подтвердить моё алиби некому. И доказать, что то не я в кадре, не могу. Слепок ауры вряд ли произвели. Иначе меня не разыскивали бы так рьяно. Данные хранятся в архиве академии. Могли взять и сравнить. Значит, не с чем, только визуал. Подделать мою внешность мог кто угодно, а вот кофр уже улика поинтереснее. Такие безразмерные хранилища умеют делать далеко не все артефакторы. И, кажется, я знаю, куда наведаюсь после того, как уйду от погони. «Приехали!» — повернулся ко мне таксист, и, опираясь локтем о кресло, похабно облизал взглядом полюбившиеся ему коленки. «Деньгами расплатишься, красавица? Или еще как?» «Еще как!» — любезно растянула губы я. Шприц в моей руке он увидеть не успел, а укол в шею почувствовал. Но было уже поздно. Как и обещала Руфу, ничего противозаконного. Обычное снотворное, быстрого действия. Часа три до тех пор, пока мужчина очнется и начнет звать на помощь, у меня есть. На всякий случай, чтобы сердобольные прохожие не приставали, Я вылила за шиворот водили немного портвейной из его же бардачка, а бутылку красноречиво вложила в ладонь. Пьянь подзаборная, что с него взять? Полчаса спустя тоже такси остановил патруль на выезде из кальены. Сидевший за рулем паренек выглядел уставшим и замученным, пассажиров не вез, так что был отпущен после беглого досмотра. В багажнике обнаружилось запасное колесо, набор монтировок, аптечка и небольшой потертый саквояж, из которого торчала мужская кожаная куртка. Никаких беглых мошенниц и воровок. «Куда едешь?» — спросил на прощание дежурный, чисто из-за любопытства. «На заказ!» — просипел паренек и аккуратно тронулся с места. Полицейский нахмурился и проводил машину подозрительным взглядом. «Задержать вроде бы не за что». Но с каких пор таксисты аккуратно водят? Странно. «Обыскать бы его», — протянул служитель закона, обращаясь к коллеге. «Так я по рации передам, пусть его следующий пост тормознет. «Дело на десять минут», — пожал тот плечами и активировал артефакт. Однако ни через десять минут, ни через полчаса, ни через час такси на следующем посту не появилось. Свернув в лес и проехав с километр по проселочной дороге, я остановилась на обочине и пару минут просто дышала, приводя в порядок расшатанные нервы. Адреналин отступал, оставляя опустошенность и тоску. «Допустим, я найду того, кто притворился мной. Или ту. И что? Сповинный гад вряд ли явится. Без клятвы артефакта, правды, показания недействительны. Доказать все равно ничего не смогу». Снова жизнь в бегах? Никогда я еще с такой остротой не ощущала собственный возраст. Устала, честно сказать, все время скрываться и прятаться от властей. Теневая жизнь, оказывается, не для меня. Стоило попробовать по-приличному, по-законному, и на приключения уже не тянет. Старею или взрослею? В любом случае, в данный момент выбора у меня особого нет выясню, кто и зачем устроил эту мистификацию, залягу на дно в каком-нибудь отсталом мирке, куда ловцы не забредают. Может, умудрюсь как-то записку передать Руфу, чтобы хоть знал, что я жива. Или не стоит. Еще вцепятся в него снова, начнут трясти, чтобы выдал мое убежище. Пожалуй, лучше мне исчезнуть без следа. Радости мне это решение не прибавило» как и цепляющиеся за штаны колючки, набивающиеся под рубашку комары и чавкающая под ногами влажная земля. Чтобы не тратить время на переодевание, в лес пошла в личине таксиста. Кепку только форменную оставила на сиденье авто. Пусть ему отдадут потом, когда обнаружат. А что обнаружат, я не сомневалась. В машину артефактный датчик ставят, особенно если она не частная, а от фирмы. Мало ли, водитель не работает, а чьи гоняет у дома. Портал скрывался в топкой низине. Добраться не так-то просто. Сухие кочки расположены хаотично. Поди допрыгни. А если не знать точное местонахождение, то и не заметить никак. Ну, дрожит воздух. Ну, туман завихряется в этом месте кольцами. Магии на этом участке мало, и переход между мирами находится в спящем состоянии. Пока не волью силу, не откроется. В этом его прелесть. Далеко не у каждого хватит резерва для активации, а значит, нет смысла вносить в реестр, ведь он практически безопасен для обычных людей, а большинству магов бесполезен. Подпитывать портал я принялась издалека. Сначала тонкой струйкой, потом все больше и больше. К моменту, как я доскакала по кочкам до перехода, он засиял привычной радужной воронкой в полную мощь. Я в него влетела на очередном прыжке, попутно группируясь перед приземлением. И увязла. Первой пришла паника. Неужели не добрала и застряла между мирами? Да нет, меня бы просто разнесло на клочки и дело с концом. Следом подоспело недоумение. Но сразу же сменилось пониманием. Вокруг меня туго обернулась прочная энергетическая сеть, спилена в по рукам и ногам, как младенца. Я дернулась, потянулась к дару, чтобы освободиться резким всплеском, но грудь неприятно обожгло. Еще и блокиратор встроенный. Качественный артефакт, нечего сказать. Поблизости никого не оказалось. В другом мире рядом с порталом тоже простирался густой нетронутый лес. Тишина, изредка нарушаемая осторожной птичьей трелью. Ветерок, колышущий меня, как спелую грушу. Сгущающиеся сумерки. Полная невозможность пошевелить чем-то, кроме головы. И отдаленный вой какой-то хищной твари. Просто прекрасно! Час спустя, когда окончательно стемнело, я была готова расцеловать ловцов. Лишь бы явились, чтобы меня арестовать и вытащить из тесного плена. Но они, как назло, не торопились. Прошло еще неизвестно сколько – Посмотреть на часы и уточнить я по понятным причинам не могла. На дремучую и на мирную чащу опустилась ночь. Заухала сова, пискнула пойманная мышь, и в темноте опасливо и таинственно шурша листвой раздались чьи-то шаги.